Глава 39. Змея. Карина. Я представляла себе полигон как площадку для стрельбищ где-нибудь на окраине леса, но мои ожидания не оправдались. Паш привел меня к сооружению, напоминающему римский амфитеатр в виде подковы. Сверху возвышались стройные ряды кресел для зрителей, а в основании этого строения располагались комнаты. В одну из них и привел меня Дэнни. «Это комната отдыха. Располагайтесь, госпожа. Конкурсанток будут вызывать по очереди. Все, что происходит на полигоне, хорошо видно через эти большие окна», — пояснил Паш. Поклонившись, он быстро ушел, и я осмотрелась. Оказывается, в комнате я была не одна. За парой ширм столпилось около десяти притихших девушек, которые почему-то смотрели на меня с ужасом. Неужели до них дошли слухи о полетах моей служанки в фонтан, и они боялись повторить ее судьбу? Чтобы развеять их страхи, я широко улыбнулась. «Приветствую вас, дамы. Меня зовут Карина». «Она слепая, что ли?» Тихо я озадаченно спросила одна из девушек, хрупкая шатенка, другую, блондинку. «Просто еще не заметила», — дрожащим голосом отозвалась та. «Что не заметила?» Удивленно вскинула я бровь и посмотрела под ноги. И чуть не заорала от страха. Из-под широкого дивана ко мне подползала огромная черная змея. «Нет-нет-нет, этого не может быть. Здесь же находятся не обычные девушки, а принцессы, причем из разных государств». Их безопасность должна быть обеспечена на высочайшем уровне. Если бы эта змея была настоящей и реально опасной, девчонки орали бы, как сирена на заводе. А тут притаились за ширмами, перешептываются. Не исключено, что это просто такая проверка для меня. Как дедовщина в армии. Решили проверить мои нервы на прочность и посмотреть, не скачусь ли я в истерику. Заодно и от соперницы избавятся. После панической атаки будет сложно достойно проявить себя на полигоне. «Кстати, Мия же предупреждала, что Бетси Шауринская умеет превращаться в огромную жуткую змею. Может, это она и есть? Скорее всего». Раскачиваясь и шипя, змея начала подниматься на хвосте и теперь была почти с меня ростом. И я смерила ее презрительным взглядом и холодно заявила «Прочь с дороги». Змея была ошарашена, а у девушек синхронно отвисли челюсти. «Сваливай туда, откуда выползла». Махнула я в угол за диваном. Глаза на змеиной морде округлились еще сильнее. Оттолкнув рептилию плечом, я прошла к ближайшему креслу и спокойно села в него. «О, дает, восхищенно выдохнула одна из девушек. «А землянки все такие бесстрашные!» — тихо поинтересовалась другая. «Абсолютно!» — невозмутимо отозвалась я. Взгляд упал на окно, и я увидела, что происходит на полигоне. Жюри занимало свои места. Там был представительный мужчина с короной на голове, видимо, король Дайри, а также оборотень-рысь, министр Флайтон. С досадой увидела Арнольда. Он весело общался с каким-то неприятным мужчиной вампирского вида, который словно сбежал с готической вечеринки. Чересчур бледная кожа и сине-черные волосы, узкий череп, темные глаза, высокие скулы. Догадалась, что это был главный верховный маг, Оливер Танливи. Странно, Эйден упоминал, что Оливер — пурпурный дракон, а облачен во все черное, как на похороны. Причем чувствовал, что это его повседневный стиль. А еще странно то, что Арнольд уже здесь, а Эйдена до сих пор не было. Ведь братья-драконы вместе находились у разлома. Почему Арни вернулся раньше? В голове даже промелькнула паническая мысль, что Арнольд заменит Эйдена в жюри. Его здесь, в принципе, не должно было быть. Эйден не упоминал, что он будет присутствовать. Но вот этот тип здесь, вольготно располагается в жюри возле своего отца, короля. И все же этот отбор невест для Эйдена, так что он обязан присутствовать на конкурсе. При виде еще одного члена жюри, высокого блондина, у меня дрогнули руки. Главный инквизитор Эдриан Лиртейн выглядел хмурым и раздраженным и коротко отвечал на вопросы короля. «Мои мысли крутились вокруг этого блондина и того беспредела, что я сотворила ночью в его комнате. И в этот момент оскорбленная до глубины души моим пренебрежением змеюка решила броситься на меня. Мамой клянусь, я ненарочно. Сама не понимаю, как так получилось, но раскрывшийся передо мной портал затянул эту черную анаконду в воронку и вышвырнул прямо на колени Лиртейну».